Глава 24 Вообще, я, конечно, ничего подобного не планировал. Да и как можно планировать такое в армии? В военной части, где херова туча солдат и одна Ольга Валерьевна, от которой я продолжал бегать, как от прокаженной. А она, что показательнее, становилась все настойчивее. Дошло до того, что меня вызвали в санчасть. Шел я туда с сильным волнением, думаю, ну точно начмет узнал. Зайду, а он мне как засадит шприц какой-нибудь херней в руку, например, и все. Пойди потом, докажи что-нибудь. Короче, представлял, конечно, полную чушь, но накрутил себя знатно, пока топал. А там сюрприз. Ольга Валерьевна. С красиво уложенными волосами, на губах помада, чего как бы не бывало и по идее не должно быть. Под халатом на этот раз, очевидно, мало посторонних вещей. «А что это вы, Соколов, не заглядываете?» Спрашивает она, а сама медленно, так эротично, верхнюю пуговичку расстегивает и ближе подбирается. «Так мы не на курорте, чтобы я вот так вот свободно к вам поздороваться бегал?» Отвечаю, а сам соображаю, как смыться, и на кой черт он меня вообще позвала? «А если кто-нибудь волнуется о вашем здоровье, Соколов?» Продолжает она. Я смотрю, расстояние между нами значительно сокращается. Шансов уйти целым и нетронутым становится все меньше. Тоже ведь не могу с женщиной драться. Ну куда это вообще? А вы, Ольга Валерьевна, не так давно дедушку моего вспоминали. Она от неожиданности остановилась. Видимо, беседы о родственниках в план сегодняшней встречи никак не входили. Текст должен быть более романтичным. Да? Не помню. Олечка на полном серьезе задумалась, заодно соображая, к чему такой поворот. Вот, а я помню. Так вопрос имеется, что там у нас с дедушкой? Ольга Валерьевна вообще в осадок выпала. Откуда я знаю? Это же ваш дедушка, Соколов. Так-то да, но вот не могли бы вы уточнить, почему вообще о нем речь зашла? Вы сказали, он герой. Ну ты даешь, Соколов. Ольга Валерьевна так офигела от моих вопросов, что забыла и про халаты, и про пуговицы. «Ты как себя чувствуешь? У тебя, может, жар опять? Горло болит?» Олечка попыталась потрогать мой лоб. Я очень постарался, чтобы она вообще ничего моего не трогала. Поэтому отодвинулся на безопасное расстояние. «Нет у меня никакого жара. Просто не знаю особо про дедушку. Может такое быть?» Спросил, а сам думаю, зашибись сейчас выгляжу. «Дурак дураком». Хотя может и к лучшему. Посмотрит и решит, зачем ей такой идиот нужен. Просто я понятия не имел, что еще можно сказать в этой ситуации. Бред, конечно. Как могло такое быть, чтобы внук про деда-героя не знал? А, а я поняла. Олечка даже несколько раз кивнула головой. Это из-за того, что твой отец погиб, да? Мать, наверное, не захотела, чтобы ты по их стопам в военном направлении пошел. Это понятно, мужа потеряла кто захочет сына терять? А еще я удивилась, почему ты здесь оказался. По идее, должен как минимум военном училище быть, как и отец. Ага, все верно, ответил я, а сам думаю, о чем она вообще? Какое училище, Соколова, какой, блин, отец? Ну, слушай, неправильно это, конечно. Как женщина я ее понимаю, но... В общем, дед твой человек известный. Он с января 1943 года на фронтах Великой Отечественной войны был. Командовал третьей понтонной мостовой бригадой. Под его руководством она переправляла советские войска через Неву, Днепр, Слунь, Горынь и Днестр. Строила дорогу жизни под Ленинградом. Сам понимаешь, какой список. А вообще бригада Соколова особо отличилась во время форсирования Вислы в 1944 году. Части бригады построили наплавной мост, переправив танки, топливо и боеприпасы через реку. Когда немецкие войска попытались захватить переправу, бойцы бригады в течение двух суток отражали их атаки, удержав ее. И все это под руководством твоего деда, Николая Васильевича Соколова. Указом Президиума Верховного Совета СССР полковник Соколов был удостоен высокого звания Героя Советского Союза С вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Ну а потом уже его сын пошел по стопам отца. Почти. Только он в летное поступил. не летчиком-испытателем стал. Погиб 10 лет назад. Сам понимаешь. Подробности неизвестны. Просто мой отец хорошо знает твоего деда. И отца знал. Я ведь тоже из наследственных, так сказать. Сразу сообразила, кто ты на отца похож. «Зря скрываешь родственную связь с такими людьми, служил бы гораздо лучше. Ты ведь специально не стал афишировать, я правильно понимаю?» «Похвально, но глупо». «Круто. В принципе, ответ был понятен. Непонятно только, связано это как-то с моей ситуацией или нет, или просто совпадение. По крайней мере, теперь вполне очевидно, почему мать так категорически была против службы Соколова. И в принципе понятно, почему он сам поперся». Скорее всего, на фоне того, какая биография у отца и деда. Правда, мне от этого не легче. Потому что вообще не ясно, при чем тут я. Хотя, знал бы сразу эту историю, может, избежал бы учебки в том виде, в каком она у меня была. Блин. А как тогда Исаев? В общем, с одной стороны, стало немного яснее, с другой еще больше запуталось. Но самое главное, все эти разговоры про родителей и дедов сбили настрой Ольги Валерьевны. Чем я благополучно и воспользовался. Выдал ей какую-то фигню про детскую травму, которую она разбередила, и выскочил из кабинета. Олечка только успела мне вслед крикнуть, мол, какая нахрен травма, если я сам спросил. Тем не менее, избежать крайне нежелательного продолжения этого романа мне удалось. Честно говоря, можно было бы забить на все и по полной воспользоваться щедрой душой Ольги Валерьевны. Ясное дело, никто там на ней жениться не собирается, я же не дебил. Но как-то решил, неправильно это по отношению к Соколову. Он ей не нужен, это факт. Судя по всему, романтичная, возвышенная особа, на самом деле очень даже хитрожопая стерва, подумала, как удачно и внук героя подвернулся. Да еще, так думаю, там и от отца плюшки имеются. Плохо что ли, к рукам прибрала, хорошее положение получила, это же союз. Тут иначе к вершинам достатка и благополучия особо не доберешься. Тем не менее, определенную информацию я получил. Только не знал, что с ней делать. Тем более, очень скоро стало не до этого. Судьба распорядилась так, что мы с Соколовым встретили ее. Катеньку. Это вышло совсем неожиданно. Причем неожиданно с самого начала всей истории. К нам в часть прибыл какой-то проверяющий из Москвы. Мы его особо не видели что он там проверял зачем в каком направлении нам тоже не докладывали тем более у меня например уже имелся печальный опыт выступления перед всякими проверяющими в этот раз я подумал никак не засвечусь поэтому даже не интересно было главное что нас опять по заведенной армейской традиции гоняли несколько дней чтобы все на территории было идеально включая казармы и каждый закаулок И тут нарисовался прапорщик Сердюк, тот самый, у которого я в первый день получал белье. Он вроде как-то меня не взлюбил. Уж и не знаю, почему. Хотя нет, вру. Догадываюсь, в чем причина. Была у нас история. Подходит он ко мне однажды с загадочным лицом. «Соколов, говорят, ты стихи пишешь». «А с чего взяли, что я стихи пишу?» «Отвечаю вопросом на вопрос» потому что уже знаю в армии ничего просто так не спросят если интересуется значит имеется какая-то очередная тема и не факт что хорошая а я уже зомполиту строчить поэму удолбался он меня конечно из санчасти и цепких рук ольги валерьевны спас но ё-моё конец-то этому поэтическому марафону должен быть или как поэтому решил не торопиться с чисто сердечными признаниями а то еще прапор припаш Ну, говорит он, я знаю, ты замполиту помогаешь, а у меня, понимаешь, завтра ровно год свадьбы. Хочу же не Маше необычный подарок сделать. Напишешь для нее стихи красивые, романтичные, типа от меня. Я уже открытку с гвоздиками купил и протягивает мне открытку. Она нереально, гвоздики отвратительного вида. Такая открытка, которую на Первое мая дарить надо, товарищу или коллеге. Ладно, говорю, попробую. Хотя вполне понятно, эти гвоздики никакими стихами не перекрыть. Попробуй, а я в долгу не останусь. Сердюк даже подобрел. Сразу смотреть стал ласково. Вы уж лучше останьтесь в долгу, говорю, на всякий случай. Вот, сразу видно, что поэт, заявляет прапорщик. Что-то вроде говоришь, а чё говоришь, ни хрена непонятно. Короче, взял я у него открытку, вспомнил о ней только под вечер и быстренько написал какую-то чушь. «Я люблю тебя, Наташа, бесконечное счастье наше. Без тебя я, как без рук, мой надежный верный друг». Только закончил, прапорщик забегает, спросил, готовы ли. Схватил ее, сунул в карман и убежал. В принципе, что там проверять, если он сам не в зуб ногой, ни в рифме, ни в размере, ни в литературных приемах? На следующее утро появляется в казарме, а под глазом фингал на пол лица. Где этот мляха-поэт, где этот сука-маяковский? Я сразу по его интонации понял, что-то пошло не так. Он ко мне подбежал и открытку в лицо тычет. Ты чё, скотина, написал? Ты чё написал, падла? Вам рифма не понравилась, товарищ прапорщик? Думаю, ты погляди, эстет Хренов, ему ещё и стих не зашёл, сразу надо было посмотреть. Какая нахер рифма? Мою жену Машей забудут. Машей, а не Наташей. Дебила, млять кусок. Она меня всю ночь лупила всем, что под руку попадется. Сказала конец и мне, и лярви Наташке. Найдет ее один хрен. Пришлось рассказать правду, не поверила сначала. А потом еще добавила за то, что не сам сюрприз готовил, а солдата просил. Устроил ты мне, сволочь, годовщину свадьбы. Стрелять вас, поэтов, надо. Вот с тех пор и не заладилось у нас с прапорщиком. Он как меня видел, так сразу настроение у него портилось. Все время говорил, слишком рожа у меня хитрая. Мол, заметно. Мозг соображает, как бы кого надурить. Видимо, опасался прапор конкуренции. Ну, а в тот день я дневальным был как раз. Подфартило так. Смотрю, идет. Остановился, почесал затылок, а потом приказал мне разыскать моего командира взвода. Вроде бы сидевшего на политзанятиях в ленткомнате и взять у него ключи от коптерки. Сразу было понятно, это прям не очень хорошая идея. «Так там заезжий полковник причесывает офицерский состав», откровенно ответил я Сюрдюку. Бобо -бо будет, однако». «Ну не мне же туда идти напарываться», не менее откровенно ответил товарищ прапорщик, а потом дал команду «Выполнять». Думаю, вот красавец мужик, молодец. Но для себя решил, хрен там, не выйдет у Сюрдюка меня под монастырь подвести пока шел досконально продумал что буду говорить и в какой последовательности главное не перепутать стучу в дверь лин комнаты открываю без опинки отчеканиваю по очередности. товарищ полковник разрешите войти товарищ полковник разрешите обратиться рядовой соколов товарищ полковник разрешите обратиться к старшему лейтенанту такому-то товарищ старший лейтенант разрешите обратиться и далее по сути вопроса. Народ в лен комнате только успевает головами крутить на полковника, на меня, на полковника, на меня, на старлея, на меня. Забрал, наконец, ключи вроде ничего не перепутал. Теперь, чтоб смыться отсюда, все в обратной последовательности отдал Донелл, но четко, красиво, без запинки, из принципа. Чтоб сердюк, сука такая, слюной подавился от злости. Разрешите идти, товарищ полковник, закончил я свою фееричную речь. Раз через левое плечо щелкнул каблуками, как белогвардейский дворянин из кино. Дверью комнаты грохнул, но не сильно. Чисто для поддержания эффекта. За дверью тишина. Там, похоже, шок еще не скоро офицерский состав наш отпустит. Но оказалось, в итоге я не только прапорщика бороднул, я и на проверяющего произвел неизгладимое впечатление. Тем, как красиво все сделал. По уставу, порядку и армейскому этикету. Говорят, у полковника чуть слеза не побежала от радости. Вот, мол, какие солдаты у нас. Орлы! Он же и распорядился поощрить меня. Какое может быть поощрение для солдата Первогодка? Не медаль же. Ясное дело, увольнительное в город. Для меня это как гром среди ясного неба. С одной стороны, приятно. С другой. хрен она нужна. Город незнакомый, пилить еще туда. Но главное, прапорщику эта ситуация как серпом по энтому месту. Он как услышал про поощрение, его аж перекосило. Поэтому я из принципа назло сердюку изобразил небывалую радость и отправился в город. Благо было с кем добраться. Интересного ничего, конечно, не увидел. Еще и погода такая, снег. Добрался до какой-то площади. Так понимаю, центр самый. И тут поворачиваю голову, а навстречу идет наш комбриг. Рядом с ним девушка. Вот вроде бы нет в ней ничего из ряда вон выдающегося, но почему-то уставился и глаз оторвать не могу. И сама ситуация, как в кино. Волосы из-под шапки выбились у нее, у девушки. Их ветер треплет. Они так красиво разлетаются. И снег еще падает. Вернее, он не совсем падал. Так-то почти метель началась. Но мне вдруг все стало казаться удивительно красивым. И погода эта сраная. Колючие снежинки по морде лупят, а я внезапно решил, что обстановка очень даже романтичная. И холод вовсе не холод. А сама обладательница синих, как небо глаз и пшеничных волос, напоминала сказочную принцессу. Тут меня что-то переклинило. Я напружинился, вскинул правую руку к виску, левую вдоль тела, и рубанул, строевым печатая шаг, как на параде, навстречу Камбригу, который вел под руку мою прекрасную фею. Комбрик даже остановился, глядя на меня с легким недоумением. Хотя, где он и где я, обычный рядовой? Наверное, решил, дебил какой-то с перепугу чудит. Увидел начальство высшего ранга и исполняет теперь. Девушка тоже удивленно подняла бровь и посмотрела на полковника. Что-то спросила. Он ей вроде ответил. Это я как во сне уже потом вспоминал. У меня в тот момент почему-то пульсировало в ушах. Хрен его знает, почему именно там. Я чеканил шаг, скинув руку к виску и довернув голову в сторону комбрига. Так и пер до самого конца площади, а потом улицы. Спиной чувствовал, и полковник, и феи провожают меня взглядами. Типа, не вхерачится ли сынок башкой в угол первого дома, попавшегося на пути. Очнулся, когда понял, что ушел уже далеко. Встал на месте и думаю, что это было. А внутри такое теплое-теплое чувство разливается синие глаза перед собой вижу твою ж мать этого только мне и не хватало